Глава 5. Король. Когда первая минута удивления прошла, Дортаньян перечёл письмо ещё раз. Странно, что король зовёт меня к себе. "Почему, возразил Рауль, не предположить, что король сожалеет о таком преданном человеке, как вы?" "Ого! Вот так что, укомилый Рауль отвечал мушкетёр, принуждённо смеясь.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 Напротив, я никогда не был так умён, как сейчас. Значит, ты не знаешь, что хочет сделать со мной этот достойный сын Людовика Справедливого. Людовик Справедливый, Людовик XIII. На чёрт возьми, это же правила политики. Он хочет упрятать меня в Бастилию. За что же, восклицал Рауль, поражённый тем, что услышал. За что? А за то, что я высказал ему когда-то в Блуа, я погречился тогда, и он не забыл. Что же вы сказали ему? Что он скуп, глуп и труслив. Боже мой! Иужели такие слова могли вырваться у вас? Слова, может быть, были не те, а но смысл именно такой. Но король мог арестовать вас тогда же. А кому бы он приказал? Ведь я командовал тогда мушкетёрами.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 когда же он отдавал дьяволу душу, то должно быть, посоветовал Анне Австрийской спрятаться с меня в надёжное место. Иди скорее к отцу и расскажи ему обо всём. Прощай. Дорогой Дортаньян, сказал Рауль, печально посмотрев в окно. Вы не можете даже бежать. Почему? Там внизу вас ожидает офицер из швейцарцев. Ну так что? Он арестует вас? Дортаньян расхохотался. О, я знаю, вы будете сопротивляться, сразитесь с ним, одолеете его, но ведь это бунт. А вы, офицеры, должны соблюдать дисциплину. Какой ты ещё ребёнок, чёрт возьми. Сколько благородства и рассудительности воскликнул Дортаньян. Вы согласны со мной? Да, но я не пойду на улицу, где стоит этот дуралей. А перелезу через заднюю калитку. У меня в конюшне лошадь, и притом хорошая. Я загоню её. Мои средства позволяют мне это. И меня я лошадей доберусь до Булони за 11 часов. Я знаю дорогу. Скажи только отцу Рауль. Что? Передай ему, что то, о чём он знает, спрятано у планше. Всё, кроме одной пятой. Но берегите, шевалье.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 Так ты советуешь мне просто отправиться в Бастилию? Граф де Лафер посоветовал бы то же самое. Чёрт возьми, я и сам это знаю, сказал Дортаньян в раздумье. Ты прав, мне не следует бежать. Однако, если меня засадят в Бастилию, мы освободим вас, отвечал Рауль спокойно и твёрдо. Чёрт возьми! вскричал Дортаньян, беря Рауля за обе руки. Так лично сказал друг мой, настоящий атос. Хорошо, я иду. Не забудь моё последнее поручение. Кроме одной пятой, повторил Рауль. Да, ты славный юноша, прибавь ещё, что если вы не освободите меня из Бастилии, и я умру там. Такие случаи бывали. А я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 Проходя по лавке, мушкетёр взглянул на приказчиков, которые смотрели на эту сцену со смешанным чувством гордости и страха. Затем, запустив руку в ящик с коринкой, он направился к офицеру, который с видом философа ждал у дверей лавки. "Ба! Знакомое лицо, это вы, Фридрих!" весело воскричал мушкетёр. "Эге, мы начинаем арестовывать друзей!" Аристовывать, прошептали приказчики. Здравствуйте, господин Д'Артаньян, сказал швейцарец. Должен ли я вам отдать свою шпагу? Предупреждаю, что она длинная и тяжёлая. Оставьте мне её до Лувра. У меня глупый вид, когда я иду по улице без шпаги, а у вас будет ещё глупее, если вы пойдёте с двумя шпагами. Король ничего не говорил об этом, ответил швейцарец. можете оставить шпагу при себе очень милостиво со стороны короля идём фридрих не любил разговаривать а д'артаньяну было не до разговоров от лавки планше до лувра было недалеко и они в 10 минут дошли до дворца наступил вечер швейцарец ввёл д'артаньяна в приёмную при кабинетом короля затем раскланялся и вышел не сказав ни слова Не успел ещё Дортаньян понять, почему у него не отобрали шпаги, как дверь кабинета растворилась, и Кернердиньер позвал: "Господин Дортаньян". Мушкетёр приосанился и вошёл в кабинет с самым беззаботным видом. Король сидел у стола и писал. Он не обернулся на шаги мушкетёра, даже не поднял головы.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 Ну, это довольно учтиво, подумал он, против этого нечего возразить. Людовик поставил свою подпись и с раздражением отбросил перо в сторону. "Ладно, сердись побольше", усмехнулся Дортаньян. "Мне будет легче, когда мы разговаривали с тобой в Блуа, я выложил тебе далеко не всё". Людовик встал, провёл рукой по лбу, потом остановился перед Дортаньяном и посмотрел на него властно, но приветливо.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 А, вот оно, подумал Дортаньен. Я не ошибся, тем лучше. Значит, чутьё мне ещё не изменяет. Вы не отвечаете? спросил король. Кажется, помню, ваше величество. Если вы забыли, то я всё помню. Вот что говорили вы мне. Слушайте внимательно. О, я слушаю с полным вниманием. Вероятно, этот рассказ будет не лишён интереса. Людовик ещё раз взглянул на мушкетера. Дортаньян погладил перо на шляпе, потом закрутил усы и стал ждать без всяких признаков страха. Король продолжал: Вы хотели отставку? Вы высказали мне всю правду? Да, ваше величество. То есть сказали мне всё, что считали правдой относительно моего образа мыслей и действий?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 Дорньян прикусил усы. Правда, прошептал он. Вы не льстили мне, когда я находился в беdatasetном положении прибавил король, но возразил Дорньян, гордо подняв голову: если я не льстил тогда вашему величеству, то и не изменял вам. Я даром проливал кровь свою, я стерег дверь как собака, очень хорошо зная, что мне не бросят ни хлеба, ни кости.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 Он возвышался сам и поддерживал самого себя, я это знаю. Но во всяком случае, услуги его не подлежат сомнению. Неужели вы больше бы любили меня, лучше служили бы мне, если бы я был неблагодарным эгоистом? Государь, перестанем говорить об этом. Вас это огорчает, а меня мучит. Дортанньян не был уличен.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 кончено, отвечал Кольбер. Что говорят следователи, что виновные заслуживают смертной казни с конфискацией имущества? Ага, сказал король спокойно, искоса взглянув на Дортаньяна. А ваше мнение, господин Кольбер? Кольбер в свою очередь посмотрел на Дортаньяна. Этот незнакомец смешал ему говорить. Людовик XIV понял его. Не беспокойтесь, сказал он. Это господин Дортаньян. Я уже ли вы не узнали господина Дортаньяна? Тут Колбер и Дортаньян взглянули друг на друга. Дортаньян смотрел открыто, сверкающими глазами, Колбер изпод лобья и недоверчиво. Откровенная бесстрашие одного не понравилось другому. Подозрительная осторожность финансиста не понравилась солдату. А вы изволили совершить славный подвиг в Англии, сказал Колбер. и слегка поклонился. А вы изволили спороть серебряные голуны смундиров швейцарцев, сказал господин с похвальной экономией и низко поклонился. Интендант думал смутить мушкетёра, но мушкетёр прострелил его на вылет. Господин Дортаньян сказал король, не заметивший всех этих оттенков, которые Мазарини тотчас бы уловил.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 и надо показать, что исполнение приговора может натолкнуться на препятствия. Что такое? Не забывайте, спокойно сказал Колбер, что тронуть этих людей, значит тронуть суперинтенданство. Оба негодяя, оба преступника, о которых идёт речь, близкие друзья одного видного лица, и в день их казни, которую, впрочем, можно устроить в тюрьме, могут возникнуть беспорядки.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 А сколько всего у меня в казне? спросил король. 18 миллионов ливров, ваше величество, отвечал Кольбер с поклоном. Чёрт возьми, прошептал Дортаньян бесподобно. Господин Кольбер, сказал король, пройдите по той галерее, где ждёт господин Леон. Скажите ему, чтобы он принёс бумаги, которые он приготовил по моему приказу. Сейчас, государь, я не нужен вашему величеству сегодня вечером. Нет, прощайте. Кельбер вышел. Вернёмся к нашему разговору, господин Вертаньян сказал король, как будто ничего не случилось. Вы видите, что в денежных делах произошла значительная перемена. Да, ноль превратился в 18, весело отвечал мушкетёр. Ах, вот что нужно было вашему величеству в то время, когда король Карл II приезжал в Блуа.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 состояние, как вы сами говорили. Но кроме этого счастливого обстоятельства есть ещё и другое, после которого моя ссора с Великобританией не должна смущать вас. Кнерднер прервал речь короля, доложив о господине Леоне. "Вы видите", сказал король. "Да аккуратное, это очень хорошо. Посмотрим, какое письмо написали вы брату моему Карлу II". Дортаньян весь превратился в слух. Подожди ещё минуту, непрежиданно сказал Людовик XIV госконсу. Я должен послать в Лондон согласие на брак моего брата с сестрой английского короля Генри от Стюарт. Он, кажется, разбил меня по всем пунктам, прошептал Дортанян, пока король подписывал письмо и отпускал Леона. Но признаюсь, чем основатели меня разобьют, тем больше удовольствия мне это доставит.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 В тот день, когда вы вернётесь из экспедиции, в которую я намерен послать вас, вы сами возьмёте этот патент из этого ящика. Дортаньян всё ещё стоял в нерешительности, не поднимая головы. Король продолжал: "Глядя на вас, можно подумать, будто вы забыли, что при дворе французского короля капитан мушкетёров стоит выше маршала Франции".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 Если ваше величество возлагает на меня такую ответственность, то мне не надо 20.000 жалования, потому что я не заслужил их. Я хочу, чтобы у вас был открытый дом, чтобы вы могли приглашать приятелей к обеду. Хочу, чтобы капитан муж Кетёров был видным лицом. А я не люблю доровых денег, живо сказал Дортандьян. Я признаю деньги, добытые трудом. Ваше величество даёте мне ремесло лиنيفца.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 Вы немедленно оденетесь по-походному, господин Дортаньян, и сядете на коня. Сейчас? Ну, скажем, через 2 дня. Отлично, ваше величество, ведь я должен устроить свои дела, особенно если придётся драться. Может быть и придётся. Так будем драться. Ваше величество обращались к скупости, к чистолюбию, к сердцу Дортаньяна, но забыли об одном. О чём?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 Есть у вас там друзья? Нет. Чем лучше. Вы сведущий в фортификационном деле? Дортанян улыбнулся, кое-что в смысле, и нами словами: "Можете вы отличить крепость от простого укрепления, которое дозволено строить владельцам замков, нашим вассалам?" "О, я могу отличить крепость от небольшого укрепления, как латы от хлебной корки." Достаточно ли этого?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 Я буду шпионом короля, сказал он прямо. Нет. Вы отправляетесь в разведку. Если б вы двигались во главе ваших мушкетёров со шпагой в руках для обозрения местности и положения неприятеля. При слове неприятель Дортаньян едва заметно вздрогнул. Неужели в этом случае вы сочли бы себя шпионом? Мм, нет, нет, отвечал Дортаньян задумчиво, совсем другое дело, когда отправляешься в рекогносцировку против неприятеля, тогда действуешь как воин, а если Беллиль укрепляют, прибавил он. Вы снимете план укреплений. Меня пустят туда? Это меня не касается, это ваше дело. Разве я не сказал, что предоставлю суммы на экстренные расходы, если они вам понадобятся? Хорошо. А если укрепление не строится, вы вернётесь спокойно, не гоняла лошадей. Я готов ехать. Завтра же ступаете к суперинтенданту за первой четвертью жалованья, назначенного вам. Вы знаете, господин Фуке, очень мало, но осмелюсь заметить вашему величеству, я и не тороплюсь познакомиться с ним поближе.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 Я даю её вам. Я уверен, что если лошадь будет принадлежать мне, а не вам, вы не станете её щидить. Какое-то дело спешное, очень. Зачем же откладывать отъезд на 2 дня? У меня есть целых две причины. Во-прочим, за неделю лошадь нагонит 2 дня, притом существует ещё почта. Нет, почтовых лошадей не берите, господин Дортаньян, и не забывайте что вы у меня на службе. Я никогда не завывал этого ваше величество, в котором часу прикажете мне выехать послезавтра. Где вы сейчас живёте? Теперь я должен жить в Лувре. Я этого не хочу. Оставайтесь на прежней квартире, я буду платить за неё. Вы должны выехать ночью и так, чтобы вас никто не видел, а если увидят, то не должны знать, что вы служите мне. Не проговоритесь.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 А есть ли вас хватают и любят? О, это мало вероятно. В первом случае вы ничего не скажете, во втором при вас не найдут никаких бумаг. Дортанян пожал плечами, откланиваясь к королю, он думал: Английский дождь продолжается. Подставим ладони